Глава девятая Эгель встретил нас дождем и прохладой. Дорога раскисла. Те, кто в это время решил посетить столицу, старались идти по обочине. Но они, такие умные, не были единственными. Так что и края дороги вскоре стали напоминать грязевое месиво. Столица со стороны выглядела вполне себе неплохо. Каменный город на холме, окруженный стеной. Вот только стоило нам войти, заплатив при этом страже пару монет, их где-то достал Лидар, а может, они были у него изначально, я-то как-то не озаботился этим, как первое впечатление разбилось о реалии. Да, дома в гели почти все были каменные, и это, пожалуй, единственное достоинство города. Но часто встречались и деревянные, почерневшие от времени постройки. Узкие улицы, на которых вряд ли смогли бы разъехаться две повозки, серость, грязь под ногами. Помои не лились на голову, для этого вдоль всех улиц были прорыты желобки. Вылитая в них вода устремлялась вниз с холма, заполняя собой специально вырытые ямы. Но очень часто эти желобки забивались, распространяя вокруг себя зловоние Сейчас шел дождь и все плавало на улицах, смешиваясь с грязью. В общем, впечатление город производил удручающее. Это даже не средневековье, а что-то еще более раннее. Хотя я могу и ошибаться. О том, как выглядели города прошлого в принудительно покинутом мною мире – Я знал из просмотренных фильмов и прочитанных книг. В прошлом не был, поэтому там все могло быть совсем не так, как говорят в исторических фильмах. Денег у нас с Лидаром было мало. Большая часть ушла на плату за вход. Так что мы даже не думали искать место для ночлега или же покупать что-то. Сразу направились к обители, то есть в центр города. Самое интересное, замок правителя, то есть властителя, размещался здесь же и выглядел он куда больше, чем обитель. Я стремился попасть под крышу до наступления темноты, поэтому толком не смотрел по сторонам. Да и что тут его дождь можно рассматривать? Подойдя к воротам обители, я внимательно оглядел их и заметил сбоку небольшую дверь с крохотным окном, сейчас закрытым изнутри. Подойдя к нему, я постучал и замер. Спустя примерно минуту задвижка на окошке отодвинулась в сторону, и на меня устремился взгляд мужчины. «Прошу прощения, мы...» Договорить я не успел. Задвижка с силой захлопнулась, и почти сразу с той стороны загрохотали засовы. Дверь распахнулась. «Заходите», – буртнул мужчина, натягивая капюшон на голову. «Войдя внутрь, мы дождались, пока он закроет дверь. Идите за мной», – сказал мужчина и торопливо направился в сторону главного здания. Такой прием слегка настораживал. Создавалось впечатление, будто нас здесь уже ждали. Переглянулся с Лидаром. Он тоже выглядел встревоженным. Резко захотелось уйти, но я понимал, раз уж мы здесь, то вряд ли нас выпустят. К тому же, если не сюда, то куда тогда вообще идти? В здании к нам подскочил мальчишка. «Плащи отдайте, нечего сырость разводить», – недовольно пробурчал мужчина, первым же и снимая плащ. Спорить я не стал, плащ отдал пацану, а вот сумку снова закинул на плечо. Сопровождающий ничего на это не сказал. Выглядел он, кстати, обычно для этого мира. Невысокие светловолосый с аккуратно подстриженными усами и бородой. Волосы были длиной по плечи и собирались в низкий хвост простым шнурком. Одежда тоже вполне стандартная. Коричневые штаны, сапоги, рубашка, сверху куртка. На поясе связка ключей. Как только мы остались без верхней одежды, мужчина повел нас дальше. Я внимательно осматривался при этом. Тишина, факелы на каменных, не слишком усердно обработанных стенах, голые полы, полумрак – ничто не выдавало какого-то особенного богатства. Приведя нас к одной из дверей, мужчина остановился и повернулся к нам. «Обращаться, святой брат или святой Дамар, ясно?» – хмуро спросил он, дожидаясь нашего ответа. «Я кивнул, подумав, что спорить из-за обращения – глупость. Святой так святой, мне лично без разницы, пусть хоть Богом себя величает». Мужчина медленно отвернулся от нас, нехотя отрывая взгляд, словно надеялся, что вот прямо сейчас мы что-нибудь этакое учудим» и у него появится законный повод выкинуть нас на улицу». После этого он тихо постучал в дверь, подождал несколько секунд, а затем вошел. «Странно все это», – прошептал Лидар мне на ухо. «Я на это лишь пожал плечами, так и к понятия не имел, всегда ли новоприбывших здесь встречают именно так. Пока мы шли по территории обители, других монахов не видели». Возможно, что-то случилось, а может, просто дождь всех разогнал по домам. Спустя примерно минуту мужчина вышел из комнаты и шире распахнул перед нами дверь. «Входите!» – угрюмо буркнул он и остался в коридоре, закрыл дверь, как только мы вошли. Я быстро огляделся. С одной стороны в стене была выдолблена ниша под камин, пол в одном месте слегка возвышался. На этом возвышении стояла большая квадратная, и явно железная корзина с закрытым дном. Именно в нее складывали дрова. С другой стороны в стене можно было увидеть окно, рядом с которым стоял слегка наклоненный стол. На нем лежала просто громадная книга. В моем прошлом мире я слышал об одной книге. Называлась она «Если мне не изменяет память...» а у меня с ней в последнее время небольшие проблемы, «Библия дьявола». Огромная такая книга, хорошо сохранившаяся. По одной версии ее писали целых 20 лет, по другой какой-то монах умудрился проделать это за одну ночь. Насчет последнего я что-то сильно сомневаюсь. Создать такое в одиночку за одну ночь нереально». А если и возможно, то только с помощью самого дьявола, в которого я не особо верю. Впрочем, сейчас не об этом и даже не о книге. Прямо напротив двери был еще один стол, на этот раз ровный. Весь он был завален какими-то свитками, а с краю стоял трёхрогий подсвечник с горящими свечами. За ним и сидел пожилой мужчина. «Я ждал тебя», – произнес он и указал рукой на два стула, стоявших рядом со столом. Недолго думая, я прошел и сел. Лидар по какой-то причине остался стоять за моей спиной. «Ждали?» – переспросил я, подумав, что сиденья могли бы сделать и удобнее. «Да», – кивнул мужчина. «Как ты знаешь, меня зовут брат Домар», – сказал он и замолчал, выжидающий, глядя на меня. сандар представился местным именем, снова упустив обращение Аль, а это Лидар. Дамар на это только кивнул и снова уставился на меня. Я же подумал, что нужно сказать что-то еще, вот только что. Поняв, что от меня он ничего просто так не добьется, Дамар вздохнул и заговорил. «Гонец из обители брата Агария принес невесть о тебе и о Бильде». Последнее он добавил нехотя. «Если вы знали о Бильде, значит, вы знали и то, что он отправил нас в пустые земли, а они находятся немного в другой стороне от столицы». «Тогда почему вы меня ждали?» – спросил я. «Я надеялся, что ты разумный молодой человек. Поймешь, что происходит нечто странное, и придешь сюда для того, чтобы уточнить детали». Я думал, что своим вопросом могу рассердить Дамара. Может, тут принято лишь внимать, ничего не спрашивая. Но нет, он отвечал спокойно, словно только и ждал моих вопросов. «Пришел», – кивнул я, выжидающе замирая. «У тебя ведь есть вопросы? Задавай», – разрешил Дамар, а я подумал, что это очень хороший ход. Задавая вопросы, я словно сам начну рассказывать ему, что именно мне известно, о чем я догадываюсь, что показалось мне странным, на что я обратил внимание. Непосвященный человек может и не знать, какие именно вопросы надо задавать, а вот если бы он рассказывал сам, то вполне мог бы проболтаться о чем-то лишнем. Главный вопрос – как стать полноценным морохом? Спросил я, сложив руки на груди и откинувшись немного на спинку стула. «Хороший вопрос», — Дамар тонко улыбнулся. «Важный и правильный. Стать морохом нельзя. Им можно только родиться. По сути, ты уже морох, просто необученный». «То есть никакого испытания проходить не нужно?» — уточнил я на всякий случай. Только что-то вроде небольшой проверки сил в конце обучения. И еще кое-что. Обучение? Я заинтересовался. Вот теперь схема выглядела знакомо. Захотел кем-то стать? Пройди обучение, сдай экзамен, получи корочку. И как это будет выглядеть? Сколько длится обучение? Сколько? Не могу сказать. Все зависит от силы дара и от личности Мороха. Кто-то может управиться за год, а кому-то потребуется все десять лет. Выглядеть будет просто. Ты останешься здесь, к тебе будет приставлен морох. Он будет объяснять, показывать и следить за тем, чтобы ты все верно усвоил. На время обучения он станет твоим наставником. «Хорошо, я понял. Платить что-то надо?» – задал я крайне животрепещущий вопрос. «Нет, платить ничего не надо. Но после того, как ты пройдешь обучение, за тобой закрепят небольшой участок земли, за которым надо будет приглядывать и по мере необходимости очищать его от мертвого дыхания раз в год приходить сюда и отчитываться о проделанной работе». «То есть пожизненная кабала», – пробормотал я себе под нос, «дороговато выходит обучение». Впрочем, что-то такое я себе и представлял. Ещё меня крайне волновало, как они станут проверять, сколько теней, мёртвое дыхание ведь тени, не так ли за год, я смогу упокоить. А на участке других я смогу заходить, покидать пределы страны». «Зачем тебе в другую страну?» пытливо спросил Дамар. «Незачем, просто спрашиваю, чтобы в будущем знать точно», ответил я якобы безразлично пожал плечами. Явно опасная тема, лучше пока ее не касаться. «За пределы Орма лучше не выходить», — коротко сказал Дамар, ничего не объясняя, чем только подогрел мое любопытство. «В Орме ты можешь бывать, где тебе захочется. Хотя некоторые морохи не любят, когда на их территориях появляются другие братья» но запретить ходить по выделенному для них участку они не могут, если будет возможность, от подобного лучше воздержаться. Вроде бы и свобода почти полная, а в то же время настоятельно так привязывают к определенному месту. «Я могу спросить про Бильда и пустые земли?» поинтересовался я, не очень рассчитывая на то, что мне дадут ответы, и ошибся. Конечно, мы не скрываем правду друг от друга. И пусть ты пока не вступил в орден, но ты уже морох, а значит один из нас. Мне не слишком понравилось это его «пока». Как-то не слишком хорошо оно прозвучало. А если я вдруг откажусь быть морохом, судя по всему, выбора мне все равно не оставят. Что именно тебя интересует? Пустые земли. Я начал с того, что интересовало меньше всего. Что это за область такая? Дамар хмуро сдвинул седые и густые брови, задумался, а потом все-таки заговорил. «Точно никто не знает, из-за чего они возникли. Пустые земли, неизведанная область, где теней так много, что для их упокоения не хватит и всех морохов разом, вглубь никто из морохов не заходит». Так как это попросту смертельно, и пусть мы наделены некоторыми способностями, он со значением на меня посмотрел, то ли пытаясь заинтересовать, то ли проверяя мою реакцию, а потом продолжил. Но даже их недостаточно, чтобы упокоить все обитающие там тени. Одно мы все знаем точно. Когда-то в этом месте происходило или произошло что-то ужасное, унесшее громадное количество людских жизней. В старых документах мы нашли упоминание о том, что в центре пустых земель есть какое-то здание. Возможно, там раньше была тюрьма, где людей пытали, а после убивали. Но точно никто пока не знает. То есть Бильд отправил нас на смерть? Почему? Приступил я к тем вопросам, которые волновали меня в данный момент больше всего. «Так как все морохи заняты на своих участках, то у нас установлена очередь, кому и когда отправляться к границе. Полностью истребить все тени мы не можем, зато способны контролировать границы, не давая пустым землям разрастаться. Была очередь Бильда и его воина». Я не знаю, почему Бильд вернулся оттуда один. Это было странно, поэтому брат Агари сразу отправил ко мне гонца с докладом. «Это не ответ», — хотелось сказать мне, но я решил действовать осторожно и медленно. «А нельзя его как-то допросить, что ли?» — Бильда, — уточнил я. «Можно?» — кивнул Дамар. Мы и планировали так сделать, только Бильд исчез из обители почти сразу, как только вы вышли за ворота. Расскажи мне, как прошла твоя с ним встреча? О чем ты говорил с ним? Что он говорил тебе? Может быть, ты заметил какую-нибудь странность? И снова он не ответил мне, почему Бильд стремился нас следаром угробить, или он просто сам не знал ответ на этот вопрос. Что ж, вполне возможно. Я кивнул и безутайки пересказал весь разговор, состоявшийся у нас с Бильдом в обители. С каждым произнесенным словом глава ордена хмурился все сильнее, а потом тяжело вздохнул. А уж когда я сказал про светящиеся знаки на руках, он и вовсе скорбно поджал губы и прикрыл на короткий глаза, словно мои слова доставляли ему душевную боль. «Это все». Закончил я, уже догадываясь, что ничего хорошего с Бильдом не случилось. А уж когда Дамар перевернул руки и показал ладони, то догадки переросли в уверенность. Знаки были, но они не светились. Они походили на давно зажившие, чуть бугристые шрамы, как от ожога. В голове сразу же вспыхнула догадка, как они были получены. «Что это?» – спросил я, имея в виду именно сами знаки. «Древняя молитва. В свое время тебе тоже поставят такие», – пояснил Дамар. «Как я уже говорил, знаки напоминали руны. Представив себе, как именно мне будут ставить эти знаки, я заранее поежился. Заклеймят каленым железом, ничем не сведешь. Радости мне это не доставляло». «Это похоже на убийство», – рассудил я, но что-то во всем этом не давало мне покоя. «Убить можно живое существо. Тени – лишь отголоски былой боли», – наставительно сказал Дамар, чуть снисходительно улыбаясь и стараясь при этом выглядеть эдаким понимающим, всепрощающим, добрейшей души человеком. «Признаюсь честно, такие люди всегда вызывали у меня недоверие». Это даже не в тихом омуте, это какой-то новый уровень, сокрытия своих внутренних демонов. И почему-то мне казалось, что именно у таких вот людей их больше всего. Думаю, именно такие люди могут сделать что угодно, прикрываясь какими-нибудь абстрактными лозунгами или же уверенностью в том, что делают всё правильно. Страшные люди. А что насчёт билда Спросил я, не став спорить по поводу убийства. «Он одержим», – мягко произнес Дамар. Неупокоенная тень каким-то образом смогла поработить его. «Мороха!» Я с сомнением поглядел на главу ордена и церкви. Даже представить боюсь, сколько у него в руках власти. И чего это он сам нас принимает. Неужели не нашлось кого попроще? Подозрительно! «Мы не бог!» – вздохнул Дамар и в стал выглядеть еще старше. «Мы люди. У нас есть слабости. Что-то с ним случилось, раз безумная тень смогла найти лазейку и захватить тело. Такое случается, когда человек ранен или испытывает какое-нибудь потрясение». «Смерть воина могла бы стать таким потрясением?» – спросил я, вспомнив еще кое о чем важном. Вполне кивнул Дамар, «морохи привязываются к своим воинам, ведь часто бывает, что братья и воины – единственные люди, с которыми морох спокойно может поговорить. Мне сказали, что мы не случайно встречаемся. Верно, отец наш ведет мороха к его воину, со стороны может показаться, что события, предшествующие этому, всего лишь цепь случайностей, но это не так» наверное ты пока не понимаешь зачем морох у воин ведь они не видят теней и ничем не могут помочь после обучения тебе станет понятно». и я на это кивнул решив что тиму можно закрыть после обучения значит после обучения скажите я видел до бильда одержимого человека и ничего общего между ними не было бильд нормально разговаривал Вёл себя как обычный человек, если бы не пара странностей, то мы и вовсе ничего бы не заподозрили. Помолчал немного, Дамар встал и принялся рассказывать по комнате, заложив при этом руки за спину. «Вообще это тебе должен будет рассказать твой наставник, но раз ты спросил, я отвечу», – начал он. «Тени разные, всё зависит от того, как умер человек». «Да, я знаю о том, что у тех, кто умирает болезненно и страшно, последнее дыхание безумно, а дыхание тех, кто по какой-то причине просто захотел остаться, более разумно». «Верно», – кивнул Дамар, – «но не обманывайся», – сказал он строго, хмуро глянул на меня. «И те и другие представляют опасность для человека. Наш долг – очищать мир от отголосков». Какими бы дружелюбными они нам ни казались, запомни, тени не живые люди, у них нет души, они просто сгустки былых эмоций и энергии, все они стремятся к жизни, но получить ее не могут. Ты видел захват тела безумной тенью и разумной, то, что он вел себя как обычный человек не означает, что им он и остался. Чем дольше тень будет управлять телом, тем меньше там останется от Бильда. Поэтому его знаки светились. Другого объяснения нет. Слишком много ошибок допустил он в разговоре. Некоторые его высказывания мне показались странными. Рядом с ним при разговоре не было воина. По карте отследить, в силе тени на подконтрольной территории упокоены или нет, невозможно. «Святой знак, который он дал тебе, не просто бесполезная вещь, указывающая на статус. Эти знаки похожи на те, что носят простые монахи, но это не так. В руки одному мороху дается один единственный знак на всю жизнь, так что отдал он тебе свой. Ни один морох так никогда не поступит». «Почему?» – тут же спросил я, пока тема не свернула в другое русло. Потом могу и забыть поинтересоваться. «Узнаешь у наставника», – чуть ворчливо сказал Дамар и вернулся за стол. Он чуть помолчал, но больше не стал обсуждать тему билда «Другие вопросы есть?» и много. Я кивнул, уже понимая, что разговор закончен. Но я еще хотел сказать, что около границы пустых земель мы повстречали одержимого, который, умирая, назвал имя Бильда». Выглядел как воин, может быть...» Дамар поджал губы и качнул головой. Посидев так с минуту, он встрепенулся и глянул на меня. «Все, на сегодня достаточно. Остальное тебе расскажет твой наставник. Он уже определенно и жаждет начать обучение. Сказано, это было как-то не особо вдохновляюще. Дорн проводит». Спрашивать, кто такой Дорн, я не стал, подумав, что это может быть тот мужчина, который привел нас сюда. Когда мы выходили из комнаты, Дамар сосредоточенно что-то писал на пергаменте обыкновенным пером. «Идемте!» – проворчал, как я понимаю, Дорн и чуть шаркающей походкой пошел куда-то в глубь обители. Поначалу я пытался отслеживать бесконечные коридоры и лестницы, по которым мы спускались все ниже и ниже, а потом сбился. Воздух в этом месте был сухим, коридоры полутемными, стены, полы и потолки толком необработанными, а факелы жутко чадящими. Становилось понятно, что обители в столице – это не просто здание на земле, а лабиринт под землей. Причем некоторые переходы выглядели природными, с минимальной обработкой. Впрочем, кто знает, может остальные обители тоже вот так выглядят. Нас ведь могли и не приглашать куда-то дальше порога. Вскоре мы вошли в более широкий коридор, по обе стороны которого располагались двери. Пройдя до самого конца, Дорн остановился. «Вот», – указал он сначала на левую дверь, а потом на меня. «Это твой скит. Напротив, скит твоего воина. Ужин будет через четыре часа. Сегодня я приду за вами, чтобы показать дорогу. Потом будете ходить сами», – сказал он, а потом добавил тише. «Или не приду». Развернувшись, Дорн оставил нас вдвоем рядом с закрытыми дверями. переглянувшись с Лидаром, мы для начала вошли в мою комнату, которую Дорн назвал скитом. «Да уж это не комната, а келья какая-то». «Два на три. Из мебели только широкая лавка с тонким соломенным матрацем и...» «Всё? Палата люкс, ничего не скажешь. Стены кое-как обработаны, как и пол с потолком. На полу даже соломы нет. На стене напротив лавки закреплён держатель для факела. На лавке лежал мой плащ, причём, судя по всему, его так и бросили мокрым. «В общем, пещера пещерой, но сухо и довольно тепло». «Ну, мы ведь ненадолго здесь, не так ли?» Как-то неуверенно спросил Лидар, а потом открыл дверь в свою келью и заглянул внутрь. скит Лидара повторял мой в точности, кроме держателя под факел. Его не было. Наверное, предполагалось, что воин сразу же должен засыпать, не тратя казенную собственность». Как показало будущее, засыпали мы оба, причем без задних ног. И не совсем здесь. И факел нам понадобился всего пару раз. Надо передохнуть немного с дороги. Ледар слегка повеселел. Положив свою сумку около лавки, он скинул ботинки и завалился на матрац А что, неплохо. Выдал он в заключение, закинув руки за голову и зевнув. Погоди ты спать. Осадил я, скидывая его ноги с лавки и усаживаясь на освободившееся место. Но потом подумал и решил, что удобнее будет поговорить в моей келье. Выйдя в коридор, забрал со стены один факел и вошел в свой скит замечая, что лидар идет следом. Оставив факел в держателе, закрыл за лидаром дверь плотнее и сел на лавку. «Обсудить все надо. Тебе не показалось странным, что глава целого ордена и церкви «Мало того, что сам разговаривал с нами, так к тому же довольно подробно отвечал на вопросы, совершенно не обратив внимания на мой возраст. Он вроде бы и спросил имя, но больше ничего узнавать не стал. Никто я, ничто делал недалеко от пустых земель, никто мои родители, ничего, словно его и не интересовало все это». «Или же он и так все знал», — сказал Лидар. Он ведь сказал, что был гонец от настоятеля Агария. Монахи в обители могли расспросить воина Рора. Те могли все рассказать и о тебе, и обо мне. Ты память потерял. Так смысл тебя спрашивать о том, чего ты все равно не помнишь? Хм, логично, согласился я. А мой возраст? А что с ним не так? Удивился Лидар. Мужчины примерно в этом возрасте и начинают считаться взрослыми, особенно среди простого люда «Там, как научился ходить, так тебя уже постепенно приучают к работе. В семь многие дети умеют ходить за скотиной, да и в огороде помогают. И в оруженосцы берут с тринадцати, а в монахи того раньше». «Верно, а ведь быть оруженосцем не так уже легко. Нужны определенные умения и сила. Ты же не думаешь, что оруженосец носит меч своего воина и только?» Оруженосец ухаживает за оружием, амуницией и конем. Если у воина больше нет людей, то именно оруженосец занимается всеми бытовыми делами, начиная с готовки и заканчивая стиркой вещей. Также нам не полагается лошадь, поэтому мы следуем за воином пешком. Иной раз приходится идти целыми днями без остановки, а на это нужна выносливость». Про монахов ничего не знаю, но думаю, им тоже в обучении несладко приходится. «Всё, всё, я понял», – остановил я разошедшегося Лидара. «Хорошо, допустим, в моём возрасте нет ничего странного, но мне казалось, что у такого важного человека должна быть куча дел. Кто он, а кто мы, я даже не Морох ещё». «Морох!» Перебил меня Лидар, ты же слышал, что морохами рождаются. Допустим, не стал я спорить, но в Ордене мы не состоим. Не состоим, может, ему было просто интересно, а то, что отвечал на вопросы, вдруг у них тут так принято, кто знает. Хотел еще кое-что сказать, но в этот момент в дверь забарабанили. Не сказать, что сильно напрягся... Но некая подозрительность все-таки подняла голову. Не успел я встать, как дверь распахнулась, и в келью шагнул какой-то мужчина. Лидар резко поднялся, вставая между мною и вошедшим человеком. Тихо зашелестел вытаскиваемый из ножен меч. «Спокойно», – прозвучал глухой густой голос. «Никто нападать не собирается». Выглянув из-за плеча Лидара, я окинул мужчину взглядом. Незваный гость был, как и многие встреченные мною в этом мире люди, невысокого роста. Волосы не такие короткие, как у монахов, но и не длинные, как у всех прочих. Думаю, чуть длиннее, чем у меня. Рыжеватые, глаза светлые, вокруг морщины, кожа смуглая, легкая щетина на лице, нос явно когда-то был сломан а может и сам по себе такой, с широкой горбинкой. Одет мужчина был вполне обычный для этого мира, вот только в левом рукаве явно не хватало кое-чего важного – руки. Гость внимательно поглядел на меня, а потом чему-то кивнул. «Мое имя Альвар», – представился он, – «с сегодняшнего дня я твой наставник». И занятия у нас начинаются прямо сейчас. Идем. И ты. Он поднял взгляд на Лидара, тоже на выход. Тебя там уже ждут. Лидар заметно напрягся, да и я чуть нахмурился. Вел себя Альвар так, будто командовать другими ему совершенно привычно. Когда мы все-таки вышли в коридор, то увидели там еще одного человека. Судя по всему, это был воин особенно если учесть меч у него на боку. «Вы же не думали, что обучение проходит только морох?» поинтересовался Альвара потом, словно наш ответ и не был ему нужен, обратился уже к пришедшему с ним мужчине. «Забирай его!» кивнул он в сторону хмурого и напряженного Лидара. Войн оттолкнулся от стены, на которую опирался спиной и кивнул. «Идем!» Буртнул он Лидару и, развернувшись, пошел к выходу. Лидар глянул на меня и, получив утвердительный кивок, торопливо последовал за своим наставником. «Что стоишь?» – резко спросил меня Альвар, когда Лидар с воином скрылись из виду. «Нам сегодня многое предстоит обсудить, так что вперед!» «А куда мы?» – задал я вопрос. Подумал, что надо бы представиться, но Альвар вел себя так, «Словно до моего имени ему нет никакого дела. Наверх, ненавижу эти подземные норы», — ответил он и аккуратно подтолкнул меня в спину. «Я не стал противиться, зачем? Мне и самому интересно, о чем именно мы будем говорить».